День семидесятый, когда Аня учится чинить кран. Даже не верится, насколько изменилась моя жизнь. Я встала с постели, с удовольствием предвкушая новый день, включила компьютер, поставила чайник и пошла в ванную. Квартира была уже пуста, Рита ушла на работу. На завтрак у меня были оставшиеся с вечера тонкие кружевные блинчики И я с удовольствием выпила кофе, которое, немыслимое для меня дело, сама сварила в Турке. Удивительно просто, сколько у меня стало сил на домашние дела. Пока я работала на своей уже бывшей работе, я постоянно покупала себе полуфабрикаты и разные вкусняшки, чтобы себя порадовать и немножко забыть о рабочих буднях. Я с трудом заставляла себя мыть посуду и убираться. Я делала это по двум причинам. Не хотелось выглядеть грязнулей перед доманей и Ритой. Ну и понимала, что если я сегодня просто сложу чашку и тарелку в раковину, то завтра к ней добавится еще какая-нибудь кастрюлька, миска, ложка. И так, как снежный ком. Я испытывала огромную признательность к моим подругам, особенно к Саше, ведь это она нашла мне эту новую работу. Конечно, она была не слишком денежная, но мне нравилась. Сашина знакомая, ее звали Полина, открыла в нашем городе небольшой благотворительный магазин «Добрый», а теперь совместила его с арт-пространством. Туда можно было сдать вещи в хорошем состоянии, часть из которых передавалась нуждающимся, а по вечерам и по выходным там проводили мастер-классы. Я уже неделю как заполняла карточки для интернет-версии ее магазинчика. Это была довольно однообразная и скучноватая работа, но после моей предыдущей она казалась мне раем. Никто не давит и не кричит. Инструкции четкие и понятные. Садись и делай. Я начинала работать с утра, потом часам к двенадцати делала перерыв. Разбирала вещи и обедала, а потом продолжала. Часть своей одежды я отложила для того, чтобы отвезти в добрый, а еще туда же отправится хрусталь и старые настенные часы. С Ритой мы уже почти три недели мирно сосуществовали на моей жилплощади. Правда, близкими подругами мы не стали, потому что виделись крайне редко. Рита пропадала то на работе, то на концертах и каких-то мероприятиях, то на дружеских тусовках. Приходила домой за полночь, а утром упархивала на работу. Проблем это мне не доставляло потому что Рита даже поздно ночью особо не шумела и не гремела, стараясь все делать тихо и не разбудить меня, немытую посуду на столе не бросала и в ванной пользовалась аккуратно. Словом, бытовых конфликтов у нас тоже не случалось. Я очень радовалась этому, и мама тоже перестала за меня беспокоиться, потому что она наслушалась от своих знакомых, сдающих жилье, о том, какие квартиранты шумные, нечистоплотные, так и норовят что-нибудь сломать или утащить, а еще съехать, не заплатив. Сегодня вечером Даманя пообещала, что принесет мне самый подходящий для поиска амулета артефакт. И мы наконец-то обнаружим эту таинственную штуку, как бы она ни выглядела. Я включила музыку из бездонных запасов моего компьютера и принялась заполнять товарные карточки. Это было очень удобно. Я так уже довольно много музыки удалила прослушивая ее фоном к повседневным делам. И к тому же обнаружила несколько очень классных групп, о которых я раньше не слышала, а ведь они у меня лежали в закромах. Заполнив все позиции из одной товарной категории, я решила сделать перерыв. Сначала просмотрела свои объявления на нахламовито, нет ли новых сообщений. Потом полезла в соцсети и, наконец, встала поразмяться. Я подмела комнату, кухню и коридор, Потом занялась разбором очередной полки старой стенки. На полке хранилась старая коробка со швейными принадлежностями. Наборы дешевых иголок и ниток, лезвия, кусочки высушенного мыла, несколько сантиметровых ленточек. Одна была обрезана и начиналась с цифры 7. Вторая выцвела и деформировалась, так что я сразу отложила их на выброс. Советская булавка, похожая на брошку с изящным листочком. Почему-то старый бритвенный помазок, несколько пружинок. Большая жестяная баночка из-под чая, заполненная пуговицами доверху. Ну, их я еще посмотрю, мало ли что там интересного окажется. Пакет с толстыми хозяйственными свечами, перевязанный веревочкой. Честно говоря, не знаю, зачем мне их хранить, ведь свет у нас выключают очень редко, и на этот случай дома есть фонарик, и не один». Ещё свечами мама раньше натирала молнии на обуви, чтобы лучше застёгивались. Но здесь свечей слишком много. Мне и одной-то на всю жизнь хватит. Ладно, свечи положу в кладовку, а потом решу, куда их пристроить. Ого, запас! <кхм> Я вытащила четыре невскрытых упаковки средств женской гигиены. Толстые, неудобные. Надо же, сколько лет они пролежали так, заботливо, с запасёнными то ли для мамы, то ли для меня, и благополучно забытыми. ты да как было понять, что на полках за швейными коробками надо искать прокладки? Может быть, бабушка спрятала их поглубже, чтобы дедушка не заметил, а потом забыла? Помнится, мама мне рассказывала, что бабушка всегда подчеркивала, мужчина такие вещи видеть не должен, и хранила упаковки в максимально недоступных местах, куда точно не упадет ничей глаз. Честно говоря, не очень люблю пользоваться такими. Но раз есть, может, и сойдет. Или отдать тоже. Но кто возьмет? Хотя упаковки не вскрытые. Ладно, пока положу в коробку на отдачу. Еще нашелся целый склад мыла и старых одноразовых бритв, которыми было принято пользоваться до победного. Бритвы я сразу сыпала в пакет. Хорошо, что их тоже можно передать на переработку. Еще я нашла два зеркальца. Одно совсем без оправы, второе кругленькое, в пластмассовой оранжевой. Судя по всему, когда-то у зеркала была подставка, но то ли сломалась, то ли потерялась. Зеркальце тоже надо куда-то пристроить. Жаль, в доме нет лифта. Настя мне рассказывала, что у них жильцы в лифт сами зеркало повесили. Как раз они старые и отдали, разбирая балкон. Дома не появилось, как всегда, внезапно. Поначалу мне показалось, что в руках у нее тоже зеркальце, но ну, такое овальное, с ручкой. Но это оказался тот самый артефакт, который должен был обнаружить загадочный амулет. Зеркальная поверхность артефакта была темной, а сам он оказался металлическим и очень красивым, весь в каких-то симпатичных узорах. «Ну что, начнем?» — спросила весело домовушка. «Я ненадолго взяла» так что времени терять не будем. «Давай. А что делать надо?» спросила я, сгорая от нетерпения. «Сейчас включу». Доманя провела пальцем по темной поверхности, словно по экрану планшета. Вот, видимо, как дымовые учатся пользоваться нашей техникой с сенсорными экранами. На магических артефактах тренируются. домовушка оценивающей посмотрела на меня, вернее, на мои сережки. Заряда должно хватить. Жаль, почти все потратим. У этого радиус маленький, учебный, кивнула домовушка на свое волшебное зеркальце. А как мы поймем, что это то, что мы ищем? Он запищит и или как? Спросила я. Экран ярко вспыхнет. Если слабо засветится, значит, где-то рядом. Но прямо игра в горячо-холодно, засмеялась я. Начали игру мы с дальней комнаты пока не вернулась. Из мест, где мог быть запрятан амулет, здесь подходили только комод и верх шкафа. Ну, если только бабушка не устроила супер-мега-тайник в стене. Артефакт молчал, ничем не выдавая присутствие чего-то магического. Тогда мы переместились в гостиную, и я начала осмотр с углов у окна. Там стояло несколько неразобранных коробок. Затем мы подошли к шкафу стенки и принялись водить зеркальцем возле каждой дверцы. Но наши поиски не увенчались успехом. Тогда мы проверили кладовку, и я уже начала нервничать. А вдруг бабушка его не сохранила? Мы еще не все осмотрели. У дома не был напряженный вид, словно она прислушивается к чему-то, чего не слышу я. А вдруг я его выбросила, продала или отдала кому-то? Нет, он точно здесь. — сказала домовушка. — Давай продолжим искать. У нас еще есть немного магического запаса. Мы прошлись по всей квартире, но чертово зеркальце так и не засветилось. — Ну все, — вздохнула я, уныло брякаясь на диван в гостиной. Мы все осмотрели. Доманя присела рядом, и в этот момент экран наконец-то издал слабое свечение. — Работает! — вскрикнула я, вскакивая с дивана. «Но где же амулет? Мы все смотрели же! Может, за диван завалился?» доманя да сосредоточенно поводила артефактом по обивке дивана. «Вот здесь», — указала она на левую сторону. «Здесь свечение сильнее». Я заглянула под диван, но там ничего не обнаружила, даже пыли. «Точно! Он же раскладной!» — наконец осенило меня. «Внутри же ящик, белье хранить, ну и вообще...» Я с трудом приподняла диванные сиденье Механизм действительно заедал. Оказалось, вместо белья там лежала куча разных наспех набитых и заклеенных скотчем пакетов. «Который?» — спросила я, вооружившись ножницами. «Вот этот!» — до сверилась с экранчиком артефакта. Я ткнула сомкнутыми ножницами в блестящий скотч и надорвала его. Затем подцепила ногтем и оторвала всю полоску раскрыв пакет. В пакете оказались куклы. Бабушкины куклы. Нет, не игрушки ее детства. Она говорила, что игрушек у нее почти не было, ни до игр было, а те, что она делала сама, когда ни меня, ни Машки и в помине не было. Делала просто так, для души, постоянно оправдываясь, что не занимается чем-то более полезным. Бабушка называла их «матанками», и они были сделаны без иглы, просто скрученные нитками лоскутки и ленты, безликие, в ярких нарядных платочках и сарафанчиках с фарточками. Я помню, они раньше стояли в той комнате, что сейчас занимаю я. Не все, только несколько штук. Она очень любила их делать. Куколок в пакете лежало много с косичками соломенного цвета, перевитыми лентами, или в цветастых платочках, или в веночках из тесемочек, лоскутков и бусинок. Я перебирала их одну за другой, и, наконец, артефакт вспыхнул. Вот это! Это была кукла в зеленом фарточке, даже в двух, снизу зеленой, из хлопковой ткани, сверху кружевной. Юбка была сделана из грубоватого льна с вышивкой, В талии куколка была перехвачена поиском шнурочком а голову украшала жаккардовая тесьма поверх светлых коз. На шее поблескивали бусы в два ряда. «Странно, ты же говорила, что на ткани чары не держатся долго!» — удивилась я, вертя куколку в руках. «Не держится но артефакт не ошибся. Волшебный амулет действительно — это кукла», — сказала доманя «Но ведь бабушка сделала ее сама. Ее не мог прислать Степан?» Я все еще не выпускала матанку из рук. «Да, это очень странно», — согласилась со мной доманя «Но все-таки отложи ее, спрячь. Мы обязательно разберемся, что к чему. Надо еще подождать, когда магический резерв у тебя опять накопится, а то мы все на поиски потратили. Зато мои силы сохранили» значит я опять тебе смогу помогать с уборкой а теперь мне пора надо артефакт на место вернуть пока не заметили доманя да, ушла возвращать зеркальце а я ощупала куколку пытаясь понять не спрятано ли что то внутри все таки жалко ее разматывать и разрезать но нет ничего твердого там не прощупывалось ткань и ткань ладно отложим от куколок я избавляться не хочу Но и в диване им лежать не дело. Надо будет их красиво разместить в витрине шкафа. Например, штук пять. А остальные сложить в красивую коробочку и выставлять по очереди. Вот эти поярче, например, будут стоять сейчас. А вот эти голубенькие – зимой. Вообще, расхламляясь, я поняла, что не так-то много бабушкиных вещей для меня что-то значит. Фотографии и письма – да, это история. Вот эти игрушки – да а одежда или хрусталь — они сами по себе. Просто вещи, к которым не стоит так сильно привязываться. Поскольку было совершенно непонятно, что теперь делать с обретенным амулетом, я решила вытащить все из дивана и разобраться там. Пачка старых документов, дедушкины копии паспорта, полиса, документы о вкладах, старая сберкнижка, куча бумажек из поликлиники, старые разболтанные очки — три пары, Два сломанных футляра очечника. Так, ну, это точно на выброс. Банка из-под кофе с чем-то гремящим. Кажется, шурупами. Медного цвета картины. Одна с полуголой девушкой, другая с парусником. Наверное, их тоже можно продать каким-нибудь ценителям винтажных панно. Я сразу сфотографировала обе картины и вбила их в поиск. Ага, оказывается, они называются чеканки. Слава интернету! Так про любую вещь узнать можно. Последней моей находкой был небольшой рулон обоев, которые мы давным-давно переклеили на другие. И еще стопка листов тонкой шуршащей копирки, от которой мои пальцы сразу стали черными. Да уж, находочки. И куда все это девать? Тоже в переполненную кладовку? В диван я бы, наверное, сложила свою несезонную обувь, раз уж я на нем не сплю, Да и хранить постельное белье, каждый раз сражаясь с неподатливым механизмом, я не согласна. А вот два раза в год обувь убрать – самое то. Тем более после моего вдумчивого расхламления всех изношенных и жмущих пар, места там как раз хватит. Однако что-то я увлеклась. Карточки за меня никто не заполнит. А у меня по плану закончить сегодня еще две категории. Категории я закончила... Поставила вариться рис и решила сделать себе теплый крабовый салатик. На кухне нашлись изрядные запасы консервированной кукурузы, и я боролась с ними как могла. Заодно поставила бульон для супа. Сегодня сделаю, чтобы на выходных не готовить. Правда, минус на надомной работы – это то, что в выходные я тоже буду заниматься товарными карточками. Но время отдохнуть у меня тоже будет. Я с подсказки домовушки – Разделила количество карточек на несколько дней, за которые мне предстоит их заполнить. И поэтому знаю, сколько мне нужно сделать работы в день, чтобы к дедлайну не спешить, в панике пытаясь объять необъятное. Я даже немножечко перевыполняю план, так что надо будет в гости, что ли, сходить, развеяться или позагорать на городской пляж. Я уже заканчивала с готовкой, как вдруг позвонила Рита. «Привет», — сказала я, прижимая трубку ухом к плечу. «Привет!» — защебетала в трубку Рита. «Хотела тебя предупредить, что я сегодня не ночую. Я тут с парнем своим съезжаюсь. Завтра вещи заскочу забрать и ключи тебе верну». а «Ага», — сказала я, ошарашенной новостью. «Да, у Риты был молодой человек, но вместе они не жили». Мне стало грустно. Не только потому, что надо снова кого-то искать, но еще и потому, что мы с Ритой толком и не успели подружиться. Тогда деньги тебе верну остаток, ты же за весь месяц заплатила, напомнила я. Оставь себе, там меньше недели же, сказала Рита. Это так сказать за то, что я съеду так внезапно. Но ты не переживай, у меня коллега как раз комнату ищет, придет сегодня вечером на просмотр. Ладно, ты дома будешь? Человек спокойный и адекватный. Ладно, это было уже лучше. Посмотрим, что за человек ее коллега. Надеюсь, что мы с ней садемся по условиям. Я прошлась по кухне туда-сюда. Ну, дела. Я и не ожидала, что Рита так скоро уедет. На прошлой квартире она жила три года и съезжать не собиралась, если бы сама квартирная хозяйка не решила продать жилье. Интересно, какова по характеру ее коллега? Тоже активная, как и Рита? Надо было хоть возраст спросить. Ладно, позвонит, сама все узнаю. Я перекусила и решила помыть посуду, оставшуюся после готовки и ужина. Но чертов слив забился так сильно, что я решила домыть посуду в ванной, а здесь прочистить трубу. Вантуза у меня не нашлось, и я, преодолев отвращение, сунула руку в перчатку, опустила в жирную противную воду и попробовала несколько раз прижать-отпустить над дыркой слива. Не помогло. Кажется, где-то у меня была жидкость от засоров. Жидкости не нашлось. Придется идти за ней в магазин. Ладно, схожу, когда закончу с работой. На случай, если мы вдруг не договоримся с новой квартиранткой, я решила сегодня сделать побольше работы, чтобы побыстрее получить деньги. А дальше подыскать что-то еще похожее. На сайтах фрилансеров наверняка найдутся такие задания. Наконец, когда я уже устала и начала то и дело ошибаться при заполнении карточек, зазвонил телефон. «Ага, наверное, это Ритина коллега». «Здравствуйте». Голос внезапно оказался мужским. э добрый день», — ответила я. «А, наверное, это схламовито кто-то». «Вы по объявлению?» — подсказала я. «Я насчет комнаты», — пояснил мужчина. «Моя коллега Маргарита говорила, что вы сдаете комнату недалеко от улицы Осипенко». «Ну да, сдаю». Осторожно ответила я. Вот черт. Мужчина-квартирант в мои планы как-то не очень вписывался. Рита могла бы предупредить. Хотя она и не знала, что я хотела сдавать только девушкам. Она-то предыдущую жилплощадь делилась с девушкой и парнем. Ну, а я... тесняюсь я как-то посторонних мужчин в доме. Это с утра полный марафет наводить, чтобы в ванную дойти? С другой стороны, если он будет проводить дома столько же времени, сколько Рита... Сильных неудобств это не создаст. Но все-таки лито с ним работает. Нехорошо, наверное, будет отказывать человеку с порога. Пусть придет и посмотрит. Может, сам откажется. Или лучше отказать. Зачем человеку ходить просто так? Пусть сходит на более реальный вариант. Я чувствую, что есть какие-то трудности. Подал голос собеседник, почувствовав мои колебания. Ну, знаете, я решила быть честной. Я вообще хотела бы квартирантку-девушку. Это несколько неожиданно. Но вы приходите, если хотите посмотреть комнату. Вдруг она вас не устроит? Вполне устроила бы. Я видел фото, мне Маргарита показала. Может быть, я все-таки приду посмотреть, а вы тогда на меня посмотрите. Я вообще человек тихий, шумной компании водить не буду, не курю. А вы сами решайте, я пойму. Ну что ж, давайте так, согласилась я. Честно говоря, я была в замешательстве. «Рит, ты бы хоть предупредила, что это мужчина?» С легким возмущением написала я ей в соцсети. «Прости», — искренне расстроилась Рита. «Я не думала, Дима классный, адекватный очень. Вот посмотри его профиль». Я щелкнула по ссылке, открыла страничку предполагаемого квартиранта. Дмитрий Новиков был старше меня на пару лет. Трудился в издательстве редактором. Иногда постил какие-то профессиональные шуточки и слушал во многом то же, что и я. Что касается внешности, то он обладал довольно приятным, располагающим к себе лицом, которые не портили очки в тонкой черной оправе и производил впечатление спокойного и аккуратного человека, занятого интеллектуальным трудом. Я прошла в дальнюю комнату, протерла там пыль и пол. Больше готовить к просмотру было нечего. Речные вещи еще ждали, когда хозяйка их заберет. Хорошо, что они не валялись по всей комнате, а чинно благородно лежали на полках. Только сейчас я вспомнила, что у меня вообще-то немытая посуда стоит, и я, счистив остатки еды в ведро, вымыла все в раковине ванной комнаты, решив поговорить с папой на тему вызова сантехника. Кран в ванной стал чуть-чуть подтекать, и я со всей силы закрутила обе рукоятки. Сполоснув раковину, я посмотрела на часы. Дмитрий должен был подойти через 15 минут. Ладно, сейчас устрою ему просмотр, он уйдет, а я в магазин схожу за каким-нибудь средством, которое прочистит мне трубу от засора. Пока хоть в интернете гляну, какое лучше. Дмитрий явился минута в минуту. Я, немного нервно пригладив волосы, открыла дверь. Он оказался довольно высоким и плечистым парнем, словно сразу заполнил собой тесный коридор моей хрущевки. «Проходите, пожалуйста», — сказала я. Усетитель разулся и медленно продвинулся вперед. «Сюда, пожалуйста», — скомандовала я, показывая дорогу. Эту комнату снимала Рита. Вот остались ее вещи. А так, пожалуйста, шкаф, письменный стол, кресло-кровать. «О!» — кивнул Дмитрий, осматриваясь. «Знаете, меня все устраивает. Дело за вами. Я-то хоть сейчас готов внести плату и заехать». «Ну...» — я задумалась. С одной стороны, меня все еще смущал пол квартиранта С другой, в целом, Дмитрий производил хорошее впечатление. «А вы спрашиваете?» «Я понимаю, что вам не хочется сдавать жилье, кому попало, тем более жить вместе на одной территории», — сказал кандидат в квартиранты. «Примерно так», — улыбнулась я. «А вы местный или приезжий?» — спросила я, чтобы немного поболтать с ним и принять, наконец, решение. «Я местный» улыбнулся он. «Просто не хочу жить с родителями. Ну и квартиру снимать целиком пока не хочется. Коплю на свое жилье». «Вот как», — сказала я. «Ну, давайте я остальную квартиру покажу. Кухня маленькая. Санузел, сами видите». Кран чуть-чуть подкапывал. Я на автомате подошла, чтобы закрутить потуже, но лучше не стало «Не закрывается? Давайте помогу». С вопросительной интонацией предложил Дмитрий. Ну, я не успела ответить. Потому что кран предательски провернулся под моей рукой, и вода захлестала в раковину мощной струей. Я резко крутанула кран, но напор не изменился. Вот блин, в сердцах сказала я. Парень быстро потеснил меня у раковины, проверил сам. Сейчас воду выключу. Дмитрий подошел к унитазу, открыл стеной шкаф над ним и повернул вентиль. Из крана вылилось еще немного воды, а потом течь перестала. «Разводной ключ есть?» — спросил он меня. «Это какой? Гаечный?» — переспросила я. «Ну, или просто гаечный. Главное, размер подходил бы. Какие инструменты в доме есть?» «Из инструментов у меня была старенькая плоская дедушкина отвертка и мой наборчик для изготовления бижутерии. Кусачки и круглогубцы». «В кладовке точно были!» — осенило меня, и я распахнула дверцу, сгорая от стыда. Кладовка осталась почти единственным местом в доме, куда не дотянулись мои руки в порывах расхламления пространства. Поэтому бардак там был знатный. «Извините, тут немножко не убрано», — произнесла я, копаясь в пакетах и выгребая все в коридор. «Главное, найдем инструменты, а потом я все уберу и разложу. Вот не встану, пока не уберу». «Ой», — спохватилась я, — «а вы что, починить сможете?» «А то мне неудобно как-то». «Смотря что сломалось но, скорее всего, смогу. Вы не беспокойтесь, мне не сложно «О, вон та коричневая пластиковая коробка, кажется, с инструментами», сказал Дмитрий, дотягиваясь до нее. Он покопался в коробке, выудил из нее сначала один гаечный ключ, потом другой. Парень разобрал рукоятку крана, вытащил какую-то блестящую цилиндрическую деталь с резьбой и кивнул. «Да, так я и думал. Видите, вот это колечко сломалось». «Здесь рядом есть сантехнический магазин?» «В двух остановках отсюда был», — припомнила я. «Правда, через двор есть хозяйственный какой-то. Может, там такая деталь есть?» Дмитрий уже вынул смартфон и принялся искать. «Я сейчас тогда схожу быстренько, куплю что надо». «А сколько денег надо? Неудобно вас так напрягать», — заволновалась я. «Да там копейки», — отмахнулся он, влезая в свои потертые кроссовки. Он ушел, а я села на пол в коридоре, обхватив руками голову. Но дела. И угораздило же именно сегодня. Хотя что бы я делала, не будь тут Дмитрия. Наверное, папе бы звонила или гуглила в панике, что делать. И еще хорошо, что Дмитрий в этом разбирается. Сейчас все-таки не каждый мужчина соображает, как и что чинить. Я внезапно встрепенулась. Ну и чего я тут сижу? Надо этот бардак хотя бы как-то ликвидировать, хотя бы временно. Дмитрий вернулся быстро, принёс деталь. На вид она почти ничем не отличалась от той, что стояла в моём кране. «Всё, нашёл», — сказал он весело. «Сейчас вашу поломку ликвидируем». «Сколько?» — спросила я. «Да ну бросьте, это мелочи». Он заменил деталь, а я вертелась рядом, смотря во все глаза. Заметив мой интерес, он стал комментировать свои действия. Эта штука называется кранбукса. Вот резиновое колечко — прокладка. Она со временем теряет упругость. Кран начинает течь. Видите, у вас что было? Он показал мне старую прокладку. Я, если хотите, потом вам могу видео прислать. Вы же одна живете, так что я понимаю, что вам хочется узнать, как чинить в случае чего. Это не очень сложно, если разобраться. Вернув на место рукоятку крана, Дмитрий повернул вентиль, чтобы включить подачу воды. «Ну-ка, проверяем». Вода потекла, как и должно было быть. А кран закрылся как следует. «Ой, спасибо!» — улыбнулась я. «Давайте, может, чаю выпьем, что ли? Вам точно денег не нужно?» «С удовольствием выпью чаю», — сказал он. «Да бросьте вы, это все ерунда. К тому же вы подруга Маргариты». Я смутилась. «Я сейчас поставлю чайник. Или вы хотели бы кофе?» «Чаю, пожалуйста», — улыбнулся Дмитрий. «Хорошо». Дмитрий остался помыть руки под свежепочиненным краном, а я поставила чайник и положила в хрустальную вазочку печеньки. Вазочку я достала из стенки. Чего ей стоять без дела? Дмитрий сел на табуретку, слегка пошатнувшись. «Ой, она шатается», — сказала я. «Давайте другую дам». «Да», — не в попад, ответил Дмитрий, вставая и переворачивая табуретку. Он тронул то одну, то другую деревянную ножку. Тут клей немножко рассохся от старости. «Если есть ПВА, могу...» «Ой, извините», — сказал он, меняя расшатанный табурет на тот, что пододвинул я. «Это, наверное, не очень вежливо с моей стороны. Я тут такой умный пришел и указываю, что там не так и тут не так Просто ее можно починить, а то, наверное, неудобно пользоваться». «Можно, наверное, только я не умею», — призналась я. «Хотите, починю? Просто так», — улыбнулся он. Я это не для того, чтобы вы меня взяли квартирантом. Просто люблю я это дело. Знаете, целый день сидишь за компом, работаешь. Хочется потом что-то руками поделать. — Ну, это, наверное, долго, — предположила я. — Вам черный чай или зеленый? — Черный, пожалуйста, — ответил Дмитрий. — Сахар? — Спасибо, нет. И продолжил. — Чинить-то недолго, дольше клей сохнуть будет. — Давайте пока чаю попьем дипломатично ушла от щедрого предложения я. «А то мне придется вас поселить бесплатно за починку всего сломанного в доме». Он усмехнулся. За чаем я расспросила Дмитрия о его рабочем графике. Он тоже много времени проводил на работе, так что я решилась все же согласиться попробовать. Тем более, что человек он действительно хороший и отзывчивый. «Давайте так», — глядя прямо на меня, предложил он. «Если я вас буду смущать, то вы так и скажете». Я буду тогда искать другой вариант. Договорились? Отлично, кивнула я. Тогда я могу заехать, например, после выходных, чтобы Рита спокойно забрала свои вещи. Давайте так, повторила я. Дмитрий ушел, а я поняла, что со всеми этими сантехническими забавами точно не успею в магазин за гелем от засоров. Придется с утра идти. Но тут-то уж я и сама справлюсь. Это не крана чинить.